Глава вторая. Заигрались детки, оказались в клетке. Издревле люди в поисках безопасности изобретали все более и более надежные стены. Крепостные рвы, мосты на огромных цепях. Со временем историки пришли к небанальному выводу, что такая защита самая неэффективная. Как почему неизвестно, не было. но со временем при определенном желании и упорстве завоевывались любые крепости. Если не помогал штурм, завоеватели шли на хитрости или прибегали к длительной изматывающей осаде. Достоверно известно, что долгих голодовок в каменном мешке не выдерживал никто. Либо съедали всех крыс и собак, что нарушало экологическое равновесие приводило к катастрофам? Либо какая-нибудь измученная отсутствием пряников красавица, обычно дочь князя или графа, по-тихому открывала городские ворота и отдавала свое трепетное тело на милость победителя. Так варвары обновляли генофонд аристократии молодой горячей кровью и происходила эволюция. Сейчас Я странным образом ощущала крепостью саму себя. Я смотрел на Москву, открывая ее самые красивые уголки Лайону, и меня не покидало ощущение чего-то удивительного, непостижимого. Ощущение, что я стою рядом с завоевателем нового тысячелетия. Лайон работал в компьютерной компании и устанавливал, отлаживал и чинил какие-то бесконечные сети. Если бы он чем-то подобным занимался у нас в стране, вряд ли его сочли бы интересным кандидатом в мужья, но его английский открывал перед Лайоном любые двери. В принципе, именно так перед ним пала и моя дверь. Весь вторник я провела, катая Лайона Виллера по Тверской Неглинной. Мы осмотрели Кремль, прогулялись по Старому Арбату, поглазили на чудеса Манежной площади. «И в вас есть красивый мест», — с изумлением высказался Лайон на ломаном русском, коверкая слова согласно конструкциям разговорника. «Очень даже много», — почти обиделась я. Но Лайон попросил отвезти его в какая-то ресторан, плиз, угощать милой Екатерина. Поэтому я резко сменила гнев на милость, и доставила его в уютный суши-бар, что называется, в лучшем виде. «Любишь суши?» — одобрительно кивнул Лайон. Я пожала плечами. Вообще-то я люблю все подряд, но сейчас мне просто важно было найти реальный контакт с этим буржуазным пережитком. Ведь завтра среда, а это значит, я пойду к врачу, который посмотрит на мое лицо, пышущее здоровьем, и прикроет весь этот праздник. В четверг я буду вынуждена встретиться со служивцами, которые, наверное, уже рвут и мечут в ожидании объяснений. И что же я им скажу? Я встретилась с Лайеном, и у нас любовь. Это был первый вариант. Но для него мы с Лайеном были еще недостаточно близки. Здесь нужно демонстрировать поцелуи и объятия, а американец Явно задавленный тамошним феминизмом, пока боится даже открыто смотреть на меня. Лэн — очень интересный человек. Не чита нашим русским идиотам. Вчера, когда мы с ним сидели в... Тоже вариант. Потому что есть намек на потенциальные отношения. Поэтому мне было в целом все равно, где сидеть. Катья... «Ты так хорошо! Я нравится? Лично!» Я ценила его попытки говорить по-русски, но, если честно, он мне не очень-то нравится лично. «Да, красив. Да, хорош. При всех прочих равных вариантах я должна была бы прыгать от счастья, но почему-то не хотелось. Однако было не до капризов». «Очень. Расскажи о себе еще». — Почему такой мужчина до сих пор одинок и ищет свою судьбу в России? — излучала ей восторги. — Я не искать, я найти, — уверил он меня и вдруг встал, чтобы пристально посмотреть мне в глаза. Я невольно поднялась вслед за ним, не выпуская бокала из рук. — Это ты! — Как романтично поперхнулась я вином. — Интересно, как он может так быстро все понять? хотя о чем это я? Мы с ним знакомы целую кучу времени. Я написала ему уйму трепетных и серьезных песен. Еще бы! Ведь мне помогал с этим Илья Полянский. Эх, сейчас расплачусь. «Do you love me?» — потрясенно смотрел на мои слезы лаян Мысль, что я плачу из-за него, явно порадовала его. «Ес». Yes. Только и смогла выдохнуть я. А что мне оставалось? Я еще могла бы что-то объяснить русскому мужчине, хотя после этого он развернулся и бросил бы меня прямо в ресторане. А как договориться с человеком, который выбирает слова из арсенала 100 фраз для общения в России? «I'm happy», — выдохнул он. Внезапно он схватил мою ладонь в свою и принялся ее нежно теребить. Я переминалась с ноги на ногу. Он истолковал это как томление. Его пальцы были тонкими и холодными, хотя при этом оставались чуть влажными. Не приведи Господи, сейчас придется целоваться. Я тоже, — прошептала я и плюхнулась на стул. Кажется, мир перевернулся. Когда я честно желаю отдать мужчине все, он только и делает, что приклядывается к моему загару и ищет подвох. А когда я просто закашливаюсь перед посторонним человеком, он готов принимать это за самое искреннее проявление чувств. Парадокс. Ну, да нам только на руку. К четвергу наши с Лайаном отношения уже вполне тянули на близкие, доверительные. Он уехал для разнообразия поработать над установкой каких-то программ на каких-то фирмах, с безликими англоязычными названиями, я передохнула спокойно и отправилась предъявлять себя в премьер-медиа к Полянскому, к Селивановой. «Орудия к бою». «Как ты себя чувствуешь?» — взволнованно осмотрела меня Рима. «Я звонила, но Ромка не дал с тобой поговорить. Просто собака Баскервилей». «Ага, Баскервильская сука». В смысле, порвет любого. Зло, несмотря на сочувственные витримы, бросила я. Не смогла удержаться. Как только увидела ее лицо, сразу вспомнила, как она гнала меня в салон красоты. — Я что-то не пойму. А твой америкус приехал или как? — с вызовом подошла к моему столу Селиванова. Я нацепила на лицо приветливую улыбку. — Сашенька, Рада тебя видеть. Ну, конечно, приехал. А я вам не говорила? Странно. Совсем все из головы выпало. от чего бы?» Раздосадованно протянулась Ильванова. «Ну, так приходится напрягать мозги, чтобы говорить по-английски. Просто сил нет. Искренне, почти не кривя душой, — объяснила я. Хорошо хоть, что мы с ним часто молчим». «Какая многозначительность...» Мечтательная с пониманием кивнула Лиля. Она тоже была не прочь толково помолчать с кем-нибудь, подходящим, пару часов. «Ну да ладно. Пора и работой заняться», — отстранилась я от дальнейших расспросов. «Народная мудрость учит, что лучше один раз увидеть, чем десять раз услышать. Поэтому наших офисных дам ждало сегодня кое-что интересное».